Четвертый стих. В Библии написано «Дети, повинуйтесь своим родителям». Этого хочет сам Бог. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь, к которой прикрепляется обетование, что в таком случае детям будет хорошо, и они будут долго жить на земле. Кроме этого, в Библии сказано и к родителям, чтобы они относились к детям так, чтобы они не стали упрямыми, но чтобы дети были воспитаны в христианском духе и научились делать добро. Если мы послушны нашим родителям и делаем то, что они нам говорят, то Господь благословит нашу жизнь, и мы будем всегда радостны. Бывает, что и у родителей не хватает терпения с детьми, и они раздражаются или гневаются на них. Тогда они также должны обращаться к Иисусу и просить Его о прощении, любви и терпении. Однажды мама очень рассердилась на маленького Юргена. Он хотел ей помочь, но у него ничего не получилось – И мама стала ругать его и кричать на него. Это нехорошо, ведь это может плохо отразиться на маленьком мальчике, и когда он вырастет, то может стать раздражительным. Посеянное семя взойдет обязательно. Посеем розу – взойдет роза. Посеем крапиву – взойдет крапива. Эта гневающаяся мать сеет семя, гнев. Она кричит – на своего сына. "Почему ты уронил чашку? Я тебя за это накажу". Но муж уговаривает её: "Остановись, подумай, ведь у Юркина было доброе намерение. Он хотел тебе помочь, он не виновен, что чашка выпала у него из рук, и голубцы, и овощи оказались на земле. Ведь он ещё маленький, и у него слабые руки". «Не гневайся!» Христос сказал, «Пустите детей приходить ко Мне». Он благословлял детей и любил их. Мы ведь должны брать с Него пример. Он так нежно относился к детям. А ты что делаешь?» Но мама Юргена была неверующая. Поэтому она так злится и даже мужа своего не слушает. Так часто поступают люди – которые не любят Христа и не хотят учиться у Него. Иисус сказал, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». У этой семьи вовсе нет основания быть недовольными или ссориться. Они всем необходимым обеспечены. Но если они еще долго будут ссориться и ругаться из-за пустяка, то настроение у них еще больше испортится. А теперь будем молиться, чтобы Господь помог тем детям, у которых неверующие родители. Поблагодарим Его за наших любящих родителей. Будем просить Его, чтобы Он помог нам быть послушными».